На земле наступил Новый год. Родители поставили в зале с поминальными дощечками блюда с мясом, фруктами и овощами. И я видела, как округлилась фигура моей бабушки. После церемонии мама взяла три рисовых шарика, прошла в мою старую комнату и положила их на подоконник. Впервые за семь лет я наелась досыта. Всего три рисовых шарика, но я была полна сил». Бабушка посмотрела на меня и кивнула с понимающим видом. Я же говорила, что она тебя любит. Но почему сейчас? Бабушка не обратила внимания на мой вопрос и воодушевленно продолжила рассказ. Мы с твоей матерью участвовали в собраниях поэтов под полной луной. Мы путешествовали, чтобы увидеть, как цветет и слива. Взбирались в горы и зарисовывали каменные стеллы близ буддийских храмов. Мы нанимали прогулочные лодки и катались по Западному озеру и Великому каналу. Мы были знакомы с художницами, которые продавали свои работы и приносили в дом деньги. Мы обедали с женщинами, искусно стрелявшими из лука, и отмечали праздники вместе с другими представительницами благородных семей. Мы играли на музыкальных инструментах, пили вино и писали стихи. Нам с твоей матерью было очень весело». Я недоверчиво покачала головой. Бабушка заметила, ты не единственная, кто совершенно не знает истинного характера своей матери. Кажется, она была довольна, что ей удалось удивить меня, но ее радость быстро улетучилась. Как многие другие женщины в то время, мы наслаждались тем, что мог предложить нам большой мир. Но мы мало о нем знали». Мы совершенствовались в каллиграфии и устраивали вечеринки, смеялись и пели. Мы не подозревали, что с севера к нам подкрадываются манжуры. Но папа и дедушка знали об их приближении, и перебила я. Бабушка сложила руки на груди. «Посмотри на своего отца. Что ты сейчас о нем думаешь?» Я задумалась. Мне пришлось признать, что отец не был верен ни императору династии Мин, ни своему собственному единственному ребенку. Мне до сих пор было больно от того, что он не испытывает глубокой привязанности к чему бы то ни было. Но обида не мешала мне наблюдать за ним. Вовсе нет. В этом было что-то странное, но в глубине души я хотела его видеть. Хотя это было все равно, что бередить не зажившую рану. Я повернулась, чтобы взглянуть на него. За несколько лет я многому научилась, и теперь могла видеть не только то, что происходит в Ханджу, Как и полагается на Новый год, папа отправился в деревню, чтобы осмотреть свои владения. Когда-то я читала сцену «Быстрые плуги» в пионовой беседке и видела, как ее представляют на сцене в нашем саду. Происходящее напоминало мне о ней. В каждой деревне крестьяне, рыбаки и работники Шелкопредилен приносили отцу блюда, приготовленное лучшими поварами. Акробаты делали сальто, музыканты играли. Большеногие крестьянские девушки пели и танцевали. Отец похвалил своих рабочих и велел им собрать в будущем году обильный урожай, поймать много рыбы и напрясть больше шелка. Я была разочарована в отце, но все-таки надеялась обнаружить, что ошибалась, и он был добродетельным человеком. В конце концов, я многие годы слушала, как он говорит о наших землях и крестьянах, но я видела, что они были ужасно бедны – Мужчины были худыми и изможденными от тяжелой работы, а женщины выглядели истощенными, потому что всю жизнь таскали воду, рожали детей, ткали шелк, шили одежду и обувь, готовили еду. Дети для своего возраста казались низкорослыми. Они донашивали одежду своих старших братьев и сестер, многие из них тяжело работали. Мальчики трудились на поле, а девочки голыми пальчиками разворачивали коконы шелкопряда в кипящей воде. Цель их жизни состояла в том, чтобы обеспечивать благополучие моего отца и тех, кто жил в усадьбе семьи Чень. Отец остановился в доме старосты деревни Гудан. Фамилия этого человека была Тянь, как и у всех жителей деревни. Его жена была не похожа на других женщин. У нее были перебинтованы ноги, и она вела себя так, словно родилась в благородной семье. В ее словах была видна утонченность, и она не присмыкалась перед моим отцом. На руках она держала младенца. Отец подергал ребенка за волосики и сказал «Какой хорошенький младенец». Госпожа Цянь отошла от него подальше. «Малышка и всего лишь девочка. Она еще бесполезная ветвь в нашей семье», — буркнул ее муж. «У вас четыре дочери», — сочувственно протянул мой отец, — «а теперь еще и пятая родилась». «Удача от вас» — отвернулась. Мне было противно, что он так прямо говорит об этом, но чем это было хуже того, что выпало на мою долю? Отец разговаривал со мной с улыбкой на лице, но он тоже считал, что я бесполезная ветвь на семейном дереве. Мне было очень горько. Я взглянула на бабушку. «Нет», — сказала я, — «не думаю, что его интересует что-либо, кроме его владений». Она грустно кивнула. «Твой дедушка был таким же». Бабушка навещала меня уже несколько лет, но я избегала задавать ей некоторые вопросы. Частично это объяснялось тем, что я боялась ее непредсказуемых перепадов настроения. Кроме того, мне не хотелось выглядеть непочтительной, и я боялась услышать ее ответы, но я слишком долго была слепа. Я сделала глубокий вдох и засыпала ее градом вопросов, хотя мне было страшно, что я не смогу выдержать правды. «Почему ты ни разу не привела сюда дедушку, чтобы он повидался со мной? Неужели потому, что я девочка?» Спросила я, вспомнив о том, что когда я была ребенком, он совсем мной не интересовался. «Он находится в одном из кругов ада», — как обычно резко ответила она. Я решила, что ее слова продиктованы обидой, которую она затаила во время замужества. «А мои дяди? Почему они не приходят?» «Они умерли вдали от дома», — сказала она. В этот раз в ее голосе не было резкости, только горе. Некому убрать на их могилах. Они странствуют по земле в облике голодных духов. Я поежилась. Голодные духи. «Ужасное, отвратительное существо!» — воскликнула я. «Неужели среди наших родственников есть такие?» Наконец-то ты решилась задать мне этот вопрос. Ее нетерпение было таким сильным, что я отпрянула назад. «Интересно, на земле она бы вела себя так же?» обращалась со мной, как с никому не нужной девчонкой? Или же она угощала бы меня кунжутом и дарила маленькие драгоценности из своего приданого. «Пион», — продолжила она, — «я люблю тебя. Надеюсь, ты это знаешь. Я слушала тебя, когда ты жила на земле. Я старалась тебе помочь, но все эти семь лет я задавала тебе вопрос, кто ты? Всего лишь мечтавшая о любви девушка или в тебе есть нечто большее?» Я закусила губу и отвернулась. Хорошо, что я держалась от нее на почтительном расстоянии. Возможно, мама и бабушка тепло относились друг к другу, но она, очевидно, тоже считала, что я всего лишь бесполезная ветвь на семейном дереве. «Я рада, что ты находишься здесь, на наблюдательной террасе», — продолжила она. «Я много лет приходила сюда, чтобы заглянуть за балюстраду и увидеть моих сыновей. Мне приятно, что эти семь лет ты была рядом». «Они блуждают там», — она взмахнула длинными рукавами, указывая на землю под нами, в облике голодных духов. «Прошло двадцать семь лет, а я так и не нашла их». «Что с ними случилось?» «Они погибли во время переворота».